Трудно понять, во-первых, как могло возникнуть такое учение, идущее, очевидно, вразрез с самыми основными положениями христианства, а во-вторых, резонанс этого спора в течение целых 50 лет разрывавшего церковь на части. Чтобы понять это, нужно почувствовать, что для тогдашних христиан богословие было действительно делом жизни, духовным подвигом, исповеданием веры, творческим разрешением жизненных задач.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 В Откровении Троицы, как совершенного единства, совершенной любви и совершенной жизни, смысл Евангелия. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца, причастия Святаго Духа. Это литургическое благословение, встречаемое уже в послании Павла. Но если в Откровении о Троичном Боге источник спасения и силы христианской жизни –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 217-222 годы. В борьбе с этими ересями и возникают первые попытки дать православное описание тайны Троицы, выразить ее в человеческих словах. На западе это богословие Тертулиана, до его ухода в монтонизм, на востоке Оригена. При всем различии обе они грешат одним недостатком —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 Именно оно даст церкви возможность выразить, наконец, свою веру в Троицу в богоприличных словах. Арий ошибся, потому что к разрешению богословского вопроса о Троице подходил исключительно как философ, и весь вопрос мерил логикой. Две краеугольных именно жизненных истины христианства «Об едином Боге и о спасении мира Сыном божьим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 Оно было доступнее среднему уму, искавшему разумные веры, чем предание церкви с его библейскими реалистическими образами и выражениями. Как правильно заметил один историк, арианство лишало христианство его живого религиозного содержания, превращало его в теизм, в космологию и мораль.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 Арианство им осуждалось безоговорочно, но именно это слово и оказалось на долгие годы камнем преткновения и соблазна, ввергло церковь в длительную смуту. Эта смута заполняет собою 56 лет, отделяющие первый Вселенский собор от второго, Константинопольского, в 381 году.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 осуждение ария, необходимость отчеканить предание церкви в ясном понятии. Но для большинства епископов это слово было чуждо и непонятно. В нем впервые в вероучительные определения вводился философский термин «чуждо писанию». Притом термин даже подозрительный. Это единосущее. Не возвращало ли оно в церковь совсем недавно преодоленный соблазн,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 Сколько бы ни было ошибок, может быть, даже преступлений, убийство сына Криспа, темная семейная драма, до конца никогда не разгаданная, в его жизни трудно сомневаться в том, что человек этот неизменно стремился к Богу, жил жаждой абсолютного, отблеск небесной правды и красоты хотел утвердить на земле. С его именем связаны были самые большие земные надежды церкви, мечта о торжестве Христа в мире.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 Приказано было оказать Григорию всяческую помощь. При известии о приближении его к городу народ бросился в церкви, защищая их от еретика. В дело вмешалась полиция, начались безобразные сцены эвакуации церквей военной силой. Полиция искала Афанасия, но ему удалось скрыться, и 22 марта 339 года Григорий торжественно вступил в Александрию, где началось форменное гонение на сторонников Афанасия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 Скрывшись где-то поблизости от Александрии, он разразился своим знаменитым окруженным посланием», которое современный историк назвал одной из самых патетических страниц церковной письменности. Боттифоль. Это был крик о помощи. То, что произошло у нас, превосходит по горечи все гонения. Вся церковь изнасилована, священство поругано, и еще хуже, благочестие преследуется нечестием. Пусть каждый поможет нам, как если бы каждый был затронут из опасностью увидеть попранными церковные каноны и веру церкви. Очень скоро мы видим афанасий в Риме, куда постепенно стекаются и другие жертвы Евсевианского террора. До этого времени Запад не принимал никакого участия в посленикейской смуте. Единосущее было принято им без споров и сомнений, и только теперь через Афанасия и его друзей узнают там,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 Своё никем не оспариваемое первенство римские епископы всё более и более склонны рассматривать как особую власть, председательство в любви, как председательство во власти и авторитете. Так в 192-м годах папа Виктор в ультимативной форме требует от восточных церквей, чтобы те приняли римскую практику празднования Пасхи. Рим совершал это празднование в первое воскресенье после еврейской Пасхи,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 Таким образом, очень рано мы видим одновременные признания вселенского значения Рима как первой церкви, как выразительницы общего согласия, общего единства, но и реакцию на специфически римское истолкование этого значения. Но каждый раз эта реакция по конкретному поводу. Вопрос о римских претензиях ни разу не ставится по существу, и это позволит им постепенно развиться в уже целое римское предание.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 Афанасий в живых глазах был низложен законным собором, и пересмотр его решения не на Востоке, а в Риме, казался им неслыханным попранием всех канонических норм и издревле принятых церковью. На этом возмущении стали играть главари Евсевианства. Только через год по получении папского послания в январе 341 года пришел в Рим ответ, подписанный Евсевием Некомедийским –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 Но это последняя победа, этот апогей орианства и оказался роковым для него. Сермийский манифест был до такой степени откровенно орианским, что не мог не вызвать реакции всех здоровых элементов церкви. Коалиция, которую можно было сколотить против Афанасия, Маркела, Рима, теперь распалась, и Восточная церковь, не осознававшая доселе всей опасности, стала выздоравливать. Выздоровление это было медленным и в нем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 как единственному спасению всех тех, кто в потемках и смутах искал истины и не отчаивался найти ее. Первым возгордился Запад, где отход от единосущия был вызван исключительно государственным насилием. В 363 году легионы возвели на престол старого генерала Валентиниана, который на просьбу епископов позволить им составить собор ответил,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 саму плоть церкви, сколько обид, непонимания и клеветы. Но великий архиепископ Кисарий Каппадокийской не слабеет в своем усилии. Его служение перед смертью благословил и признал старый Афанасий, последние годы проведший, наконец, спокойно среди своего народа. Василий исполнил это служение. Он умер в 379 году почти накануне последнего торжества Никеи, Второго Вселенского собора